Ака не умел читать, не знал названия ни одной улицы и все же разыскал домишко старых Грейнов, так как в его памяти запечатлелись все детали дороги. Старый портовый сторож всю ночь бодрствовал, охраняя один из товарных складов. Теперь он спал, и Ака встретила мать Бобби с незнакомым пожилым мужчиной, которого трудно было назвать белым, такое у него было необычное и сине-красное лицо. «Где Бобби?» – тотчас же спросила миссис Грейн. «Верно, опять забрался в кабак?» «Бобби ударил белого человека», — ответил Ака. «Двое белых мужчин били Бобби и увели его». «Эх!» — с внезапно вырвавшейся досадой крякнул незнакомый мужчина. «Стало быть, зря я пришел. Нимфа не можешь ждать, пока Бобби отсидит под арестом, а нам по позарез нужен толковый боцман». «Мистер Сэвидж, значит, вы думаете, Бобби придется долго сидеть?» — заволновалась миссис Грейн. Выходя из дома, с этим продягивая он не брал в рот ни одной капельки». В трезвом виде Бобби никогда не дерется. Как же понять такое происшествие? Надо спросить у этого таракана. Хеллоу, парень. Где это было, когда Бобби ударил белого мужчину? На корабле. Бобби рассердился на белого повелителя, взбежал на корабль и ударил его раз. Потом еще раз. Ну да, тогда ясно. Прищелкнул языком мистер Сэвидж. Бобби избил какого-нибудь штрейк-брейкера. Тогда и думать нечего, что до конца забастовки его выпустят. Сумасшедший человек. «А мне так бы нужен ботсман! Нимфа не можешь ждать окончания стачки!» «Мистер Сэвидж, вы доставили бы мне большое удовольствие, освободив нас от этого дармоеда!» Миссис Грейн, как просительница, погладила рука в человека. «Может, вам на корабле он бы сгодился? А мы прямо ума не приложим, что с ним делать!» Сэвидж оценивающе оглядел Ака с головы до ног. О предложение Миссис Грейн стоило подумать. «Откуда ты родом? Где твой дом?» – спросил он. «Оттуда!» – Ака показал вдаль. Ригондо, большой остров, далеко отсюда. Как ты приехал? Ака работал на корабле. Белые люди привезли сюда, сказали, что отвезут домой. Ака не хочет оставаться. Ака хочет домой, на Регонду. Ему не нравится чужая земля. Голос мистера Сэвиджа стал дружелюбнее и ласковее. Ака может попасть домой, если он желает. Тогда Ака должен пойти вместе со мной на корабль. Большой корабль, красивый корабль, хорошая жизнь, мало работы. Корабль пойдет на Регонду. Но Бобби Грейн говорил, что ни один корабль не может идти, пока Белый Повелитель не станет платить много денег. Я буду платить много денег, мой корабль может идти. Ну, пойдет Ака со мной на корабль? Если Белый Повелитель повезет Ака на Ригонду, тогда Ака пойдет с ним и будет работать. Денег вовсе не будет спрашивать. All right. Скажите мне спасибо, миссис Грейн, этот парень больше не будет обременять вас. Да благословит вас Бог, мистер Сэвидж. Я надеюсь, что Бобби вы об этом не скажете ни слова. Он может рассердиться, вы же его знаете. Не беспокойтесь, миссис Грейн, до Ливерпуля далеко. После сдачи груза нимфа пойдет в док и экипаж получит расчет. Надеюсь, что на обратный рейс я смогу набрать новую команду. Ну, Ака, если у тебя есть какие-нибудь вещи, забирай их до да пойдем. Все вещи Ака на нем, Ака может идти. Орайт. Right. до свидания, миссис Грейн. Всего доброго, мистер Сэвидж. Старая леди подала краснолицему джентльмену руку, легонько толкнула Ака в плечо и проводила их взглядом. «Что Ака делал на корабле?» – расспрашивал по дороге в порт Севидж штурман трехмачтового барка Нимфа. «Ака мыл палубу, натягивал паруса и лазил на мачту», – рассказывал юноша. Ака долго резал больших рыб и вытапливал жир. «Ага, значит, ты был на китобойном судне». «Большие рыбы, как корабль. Белые люди их убивали и резали на куски». Теперь тебе не нужно будет резать рыбу и мыть палубу. На моем судне работа легкая. Один раз поднять паруса и управляй кораблем. Ака будет сидеть на мачте и смотреть, где находятся другие суда. У Ака зоркие глаза. Далеко видит. Он скажет, когда будет Ригонда. Вот и хорошо. На регонде я тебя отпущу, если ты захочешь. Бурная радость кипела в груди юноши. Он поедет домой. Еще только немножко обождать, пока корабль дойдет до тех мест, Тогда опять настанет хорошая жизнь. Нелима, Нелима, мы выстроим хижину и выдолбим пирогу. Утром Ака будет отправляться на рыбную ловлю в лагуну, а Нелима разожжет огонь. По вечерам мы все будем собираться на берегу залива. Долго будут звучать песни и долго будут плясать молодые островитяне. Ака будет много смеяться, он давно не смеялся. И Нелима будет смеяться, и они Ага, Тули, Хитахи. Лавай взберется на пальму и будет сбрасывать вниз орехи. Манго стрелой убьет птицу и скажет «Это тебе, Ака. Тебя долго не было с нами». Все усядутся вокруг костра и будут слушать рассказы Ака о белых людях и чужой земле. Жаль, что там не будет Бобби Грейна. Ака с друзьями построили бы ему хижину и сделали лодку. Они вместе ловили бы рыбу. Но может быть он приедет позже? На острове все будут любить Бобби Грейна, потому что он друг Ака. Хороший белый человек. Доверие, которое своим дружеским отношением заслужил Бобби Грейн в глазах Ака. Естественным образом Ака перенес на мистера Сейвиджа. Ака полагал, что он друг Бобби Грейна, следовательно такой же хороший человек, как и Бобби. Поэтому Ака ни на минуту не усомнился в посулах Сэвиджа, верил каждому его слову и доверчиво надеялся на скорое исполнение своих заветных желаний. В самом отдаленном углу порта стоял трехмачтовый парусник. Груз был уже принят, корабль приведен в порядок и мог хоть сейчас отправиться в путь. Это проклятая забастовка. Не могли они обождать пару дней, пока нимфы не отчалят. Теперь капитану Хэмсону со своим верным помощником Сэвиджем приходилось, как собакам, бегать по разным помойным ямам и вербовать всякий сброд. Пьяниц, лодырей, заморышей и разных проходинцев, которых в другое время не пустили бы на палубу. И слава богу еще, что на свете были такие отбросы, которым все нипочем, а то нимфа могла бы неделями дремать в порту, дожидаясь, когда окончится стачка. а каждый праздно проведенный день стоил денег. Больших денег. «Где Грейн?» – спросил капитан Хэмпсон, как только Сэвидж со своим спутником зашли на палубу. «Не застали? Не захотел идти?» Грейн избил Штрейкбрейхера и посажен за решетку. «Кроме того, мне кажется, он с нами и разговаривать не стал бы». «Проклятие!» – сплюнул капитан. «Неужели нам и в самом деле придется идти в плавание без настоящего боцмана? Кто же будет управляться с этими бандитами?» «Это придется делать мне или вам». Мы оба посидеем на этом деле. Может быть, действительно подождать, пока кончится забастовка? Нет, только не это, — тотчас спылил Хемсон. В кубрике у нас уже дрыхнут четыре недоноска. К вечеру мне обещали доставить еще восьмерых. Следующей ночью тронемся в путь. А это что за тип? Это какой-то полинезеец. Я нашел его у стариков Грейнов. Он плавал на китобойном судне и готов работать на нас. Отошлите его в каюту, пусть не маячит на палубе. Тут вечно слоняются разные типы. Как бы не сманили на берег или не пристрелили. Сэвидж отвел Ака матросский кубрик. В тяжелом похмелье, прямо в верхней одежде, там спали на койках четверо мрачных субъектов. «Это будет твоя койка», — показал штурм на какую-то клетку во втором ярусе. «Если захочется есть, поищи в шкафчике. Только не выходи на палубу». «А что мне сейчас делать?» «Ничего. Жди до вечера, тогда отчалим». Спящие кряхтели, стонали и бормотали во сне непонятные сердитые слова. В каюте был сперт тяжелый воздух. Ака не понравились новые соседи. Они были такие же, как на Сигале, с грубыми, с суровыми лицами, грязные и угрюмые. Ни один из них не походил на Бобби Грейна. «Станут они меня бить или нет, когда проснутся?» – беспокоился Ака.